Глава 11. Сверху ударила автоматная очередь. Над головой застучали пули по стене. Посыпались мелкие камешки. Михаил выждал, а когда выстрелы умолкли, тут же понесся наверх, прыгая через две ступеньки. Из-за стены высунулась кисть руки с короткоствольным автоматом. Михаил тут же выстрелил. Пуля из пистолета ударила с такой силой, что автомат вырвало из руки и отшвырнуло по коридору. Рука исчезла, донесся сдавленный вскрик. Михаил в одно мгновение добежал до угла и, точно так же, выдвинув только пистолет, выстрелил вслепую. Донесся удар тяжелого тела обпал пол. Обязательно за спиной Михаила крикнула: «Свалил!» «Не высовывайся!» – велел он строго. «Да, мой господин!» Он выбежал. Вдали мелькнули две тени. Он дважды выстрелил. Тени совсем не беззвучно рухнули на пол. Сбоку выдвинулась целая группа. Михаил отметил, что Абезад стреляет быстро и точно, нажимает на скобу и тут же берет на прицел другую цель. И все настолько стремительно, словно и не целится, только вводит стволом пистолета из стороны в сторону и быстро-быстро нажимает на спуск. Когда выбежали на третий, последний этаж, он велел коротко «Проверь левое крыло». Обязат исчезла. Он пару мгновений прислушивался. В той части дома, где она исчезла, простучала частая дробь двух автоматных очередей а в ответ ударили мощные одиночные выстрелы, словно из скорострельной пушки. Похоже, Абизад справляется, оттянув на себя часть охраны. Он перевел дыхание и побежал по коридору вправо. Дверь сбоку распахнулась, выскочил огромный мужчина в прекрасном костюме, тяжелый, как бык, саданулся в Михаила всем телом и прижал к стене. Михаил ударил его в солнечное сплетение, ухватил за одежду и одним движением швырнул себе за спину, откуда падает свет от фонаря во дворе. Если напавший пришел в себя от удара, пока летел через окно на асфальт, то удара брусчатку окончательно вышибет дух, а Михаил побежал дальше, там впереди мелькнули тени. Он выстрелил трижды. Двое рухнули как подкошенные, третий оперся о стену и ухитрился дать длинную очередь. Две пули больно ударили Михаила в плечо, остальные просекли дорожку в стене. Охранник выпустил автомат из рук и сполз на пол. За его спиной массивная дверь, явно пуленепробиваемая, а за нею, как Михаил догадывался, сразу получит в упор пули из двух-трех автоматов. Торопливо заменил обойму. Отступил на шаг к противоположной стене и, упершись в нее спиной, взял пистолет в обе руки. Обостренное чувство рисует на той стороне расплывающиеся силуэты, но некогда ждать, когда устаканится. Прицелился в ближайший, нажал на спусковую скобу. Выстрел грянул мощно, отдача подбросила ствол. В стене возникла широкая сквозная дыра, пройдет древко лопаты. А на той стороне силуэт дернулся и согнулся. Михаил выстрелил снова, быстро перевел на соседний и снова потянул на себя скобу. В стену дырявили широкие отверстия. В силуэт третьего охранника пришлось всадить три пули. Он все еще дергался и пытался встать с колен, когда Михаил пинком распахнул дверь и моментально выстрелил ему в голову. В роскошном кабинете три распростертых тела на великолепном ковре. Кровь тут же впитывается. Под противоположной стеной массивный стол. На поверхности ничего, как и водится у боссов. А в кресле на той стороне сидит абсолютно неподвижно крупный мужчина в дорогом костюме и неотрывно смотрит на Михаила. «Сидеть!» – велел Михаил, хотя мужчина и не пытался встать. «Обе ладони на стол. Вот так». «Отвечаем, не двигаясь, а то я что-то стал нервным». Мужчина ответил медленно. Голос его был ровный и достаточно спокойный. «А ты меня не помнишь? Хотя да, лично мы не встречались, но, думаю, ты обо мне слышал». но ну -ну. «Крамарь», — ответил хозяин кабинета. «Олесь Панасович Крамарь, по прозвищу Трубач». Михаил кивнул. «Да, помню, он же Крамаренко, Александр на Украине, Крамарчук на Западенщине и Крамаревич в Беларуси. Тогда почему не Крамаров, мы же в Москве?» Крамарь усмехнулся. «А в Москве украинцев 5 миллионов, так что все путем. Макрон, без обид, но ты сорвал какую-то очень важную и дорогую сделку на Ближнем Востоке полгода тому». Михаил покачал головой. «Полгода? Это вечность. Неужели еще остались на свете мстительные романтики?» «Я думал, все только за деньги». Крамарь вздохнул, осторожно приподнял и опустил плечи. «Если скажу почему, то пулю в лоб не пущу», — пообещал Михаил. «У тебя же эти дела только бизнес». Из коридора в дверном проеме показалась и с пистолетами в руках, напряженная, как пружина. Быстро осмотрелась и, опустив пистолеты стволами вниз, пошла к Михаилу. Крамарь посмотрел на нее настороженно, вздохнул перевел взгляд на Михаила. «Хорошо», — сказал он и резко понизил голос. «Я узнал совершенно случайно из-за чего. Я не должен был вникать в такие дела, я же перехожу на легальное положение, у меня торговый центр. Только вот старые привычки уходят с трудом. Я узнал кое-что, хотя и не старался, но мне знать такое не положено». Михаил прервал. «Не растекайся». Крамарь сказал еще тише. «Там снова решили провернуть ту самую операцию» и тогда вспомнили о тебе. «Какого хрена?» — проворчал Михаил. «У меня другие дела». «Тебя побаиваются», — напомнил Крамарь. «Вдруг снова все сорвешь». «Потому решили подстраховаться». «Дураки», — ответил Михаил. «Меня старые дела совершенно не интересуют. Уже и забыл, где этот Ближний Восток». Крамарь бросил взгляд на обязаться ее раскрасневшимися щеками. «Да, я тебя понимаю». Раньше ты никогда не брал женщин в напарнице, да еще таких нежных, как редкие цветы. Абизад сказала с надменностью. Я не женщина, а боевая напарница, и буду носить его дитя в своем чреве. Брови крамаря приподнялись. Мгновение всматривался в ее чистое безмятежное личико, полное божественной невинности. Наконец сказал Михаилу. Да, конечно. Вообще-то тебе тоже пора переходить на легальный бизнес. Полностью легальный, без всяких тайных служб. Михаил спросил резко. «Кто и где именно?» Крамарь покачал головой. «Знаешь, я бы сказал, если бы знал. Возможно, в тех же краях. Пойми, я бы и этого не знал, если бы не пришел приказ остановить тебя». «Но ты не остановил?» Крамарь вздохнул. «Понял, на что намекаешь. Там крутые парни, ты прав. Мне придется не сладко». «Их адрес не знаю, но услышал что-то краем уха насчет порта Пяти морей». А это участок Самойленко, ты это и сам знаешь. Михаил кивнул обеззад. «Уходим». Она пошла к двери, все еще держа в руках пистолеты. Крамарь сказал Михаилу. «Можешь взять мой джип? Он заправлен». «Вот ключ». Он начал опускать руку под стол. Михаил сказал резко. «Не двигайся, у меня свой авто не хуже». Он отступил к распахнутой двери. Обеззад уже в коридоре, ее пистолет направлен в кабинет. Михаил вышел. Она пинком захлопнула дверь. Когда торопливо сбегали по лестнице, она сказала ему в спину. «У тебя в самом деле никогда не было женщины в напарницах?» «Не было», — подтвердил он. «Как это прекрасно», — сказала она с чувством. Автомобиль терпеливо ждет на прежнем месте. Михаил распахнул дверцу перед обезад. Она вздрогнула, посмотрела на него расширенными глазами. Села с некоторым испугом и замерла. Он перешел на левую сторону. Открыл дверь и сел. Обязат молчала, пока он заводил машину и подавал задом. Потом спросил шепотом: А что, была какая-то ловушка? Он не сразу понял, что именно спрашивает, сказал с неловкостью. Да это просто ритуал, уже устаревший. Извини, я просто задумался. К тебе он не относится, забудь. Хорошо, ответила она послушно, хотя понятно по ее виду и даже голосу, что достанет вопросами о Зазеле. А если тот выкрутится, то начнет допытываться у Сири. «Как скажешь». Он вырулил на дорогу. Обязат помалкивает. Он кивнул на три дырочки в ее майке. «А это что?» Она опустила взгляд. В голосе прозвучало искреннейшее сожаление. «Я могу защитить одежду, но как-то забыла». «Ничего, дырочки маленькие. Примут за хипачку», — сказал он с неодобрением. «Или хипоресу В общем, придется купить новую». А мне и так нравится. Я видел женщин в такой одежде. То не те женщины, пояснил он с неодобрением. Ты у меня будешь ледей. Она ответила невинно. А что у тебя за кровь на плече? Зажило все, ответил он с неудовольствием. А ты думала во мне морская вода? Нет, это только у динозавров. Но организм у меня трусливый, что да, то да. Спешит заращивать раны, боится. Даже шрамов, что так укращают мужчин, не оставляет, гад. Она сказала с негодованием. Мой господин не трусливый! Я нет, согласился он, а вот организм трусливый, лучше помалкивая о таком, хорошо? Хоть это не я трусливый, но организм вроде бы тоже мой. Хорошо, послушно ответила она, но вы не трусливый, мой повелитель. Надеюсь, пробормотал он. Дорога медленно и величаво пошла изгибаться между заросшими лесом холмами. Достаточно широкими у основания, чтобы изгибы были хорошо заметны только с самолета. Михаил гнал на большой скорости. Обязать сперва с любопытством рассматривала пейзажи. Но скоро однообразие наскучило, как любому непоседливому ребенку. С живостью повернулась к своему повелителю. «Если Азазель научил тебя перемещению, то...» Он понял, покачал головой. «Нет, так далеко не могу. К тому же можно только в места, которые хорошо знаешь. Разве у вас не так?» Так, подтвердила она, только у нас так могут только князья ада. Но ты же человек. Люди меняются, ответил он неуклюже. Все быстрее и быстрее. Внизу в долине мелькнула за деревьями широкая полоса шоссе. Он добавил газу, автомобиль понесся быстрее. Обезад взвизгивало на крутых поворотах. Машину заносит красиво, с визгом тормозов и скрипом шин. За колесами пыль и вылетающие камешки. Ветер посвистывает в ушах и треплет волосы. «Остатки свободы», — пояснил Михаил с неясным самому себе чувством. «Но как только наставят и здесь видеокамер, придется соблюдать правила движения этих колесниц всюду». «Азазаль сказал», — заявила она, — «что ты и так очень правильный человек». «Правила слишком общие», — пояснил он, «рассчитанные на домохозяек после трех уроков по вождению». Когда-то введут под правило, что одним можно превышать скорость, а другим ни за что, но пока что все равны. А это неправильно, хоть на сегодня и верно. Он резко крутнул руль. Машину занесло на повороте, но проскочило в дюйме от металлической ограды. Выскочило на ровное гладкое полотно и помчалось еще быстрее. Обязательно смотрела на него блестящими глазами. «А можно мне?» «Пока нет», — ответил он. «Извини, но сперва нужно получить разрешение на управление этой колесницей». «Я слежу, как ты делаешь», — сообщила она. «И могу все точно так же». «Я все поняла, только заправлять еще не умею». Он покачал головой. «В этом мире бумажка намного важнее, чем умение что-то делать. Но, думаю, Азазель любую бумажку сумеет купить, если покупает дома и даже политиков. Так что у тебя все впереди». Она потянулась к нему и поцеловала в щеку. «Спасибо. «Поменьше смотри голливудских фильмов», — сказал он с неловкостью. «Там не все правда. Хотя, конечно, красивая неправда выше скучной правды. Потому неправда чаще правда, чем чистая правда. Мы же люди, а не животные».